пейзажи, изображения пастушек и пастушков, жанровые сцены, китайские пейзажи или мелкие цветочные узоры, имитации под мрамор, малахит, лазурит. В викторианскую эпоху, когда обои пришли практически в каждый дом, и создание стало своеобразным женским рукоделием. Дамы сами рисовали или вырезали по контуру отдельные детали, создавая истинные шедевры. Обои можно использовать и не по их прямому назначению, а для маскировки. Интересный случай такого применения бумажных обоев произошел в Санкт-Петербурге, правда, еще в бытность его Сан-Ленинградом. В 70-е годы прошлого века при капитальном ремонте одной коммуналки на Невском было обнаружено, что за серенькими обойками скрывается заложенный кирпичом вход в комнату без окон. В комнате находились сотни предметов дореволюционного и ранее, после революционного быта. Подшивка газеты ведомости, подсвечники, посуда, книги, немного мебели, сундук с бельем, фарфоровый сервиз императорского завода. Бывший владелец огромной квартиры, из которой потом понаделали пару десятков комнат для человек сорока – перед поспешным, очевидно, бегством за границу, припрятал все это в надежде на скорое возвращение. Но оно затянулось. Самое забавное, что наиболее ценными с исторической точки зрения из всего этого великолепия оказались серенькие невзрачные обои. В музее, куда все барахло передали, такого образца быта не было». Сейчас выпускается немыслимое количество видов и сортов обоев. Обычные, влагостойкие, моющиеся, звукопоглощающие, ворсовые и даже так называемые жидкие, хотя это просто один из видов штукатурки с наполнителем. Забавно, что еще в 1600 году голландец Шинкель придумал нечто очень похожее. Ворсинки окрашенной шерсти разбрызгивали по бумаге, покрытой клеем, и получали своеобразный ковер. Эти и подобные изобретения были вытеснены в середине XVII века китайскими бумажными обоями, которые стало привозить в немеренных количествах уже известная нам Ост-Индская компания из Поднебесной империи. Продаются китайские обои у нас и сейчас, но пусть никого не обманут сотни магазинчиков и лавок по продаже разрисованной бумаги около метро «Профсоюзная». Обои обречены. Этот век для них последний. Лет сорок назад быстро и решительно сломали старый Арбат, чтобы построить на его месте новый, а на самом деле, чтобы быстрее доставлять начальство из Кремля на рублевские дачи. Ржавый стальной шар лихо проломил стену домика на собачьей площадке, в котором бывал и Пушкин, и восхищенным мальчишкам предстали слоев десять бумажных обоев, а под ними полуистлевшая ткань и какая-то дранка». Археолог середины нашего тысячелетия уже не найдет на стенах домов бумажных обоев. Им на смену придут фактурные краски и штукатурки, легко наносимые на поверхность идеально выровненных плоскостей. Так называемые жидкие обои, скорее всего, похоронят бумажные. Целебные вещи века. Глава 22. История болезни. Реакция должна быть отрицательной. О том, что слитая в миску Богу солнце людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход надежнее, чем будильник, все-таки лучше сифилис, лучше жерла единорогов Кортеса, чем эта жертва. Иосиф Бродский. Мексиканский дивертисмент. Вообще, венерические болезни известны еще с античных времен. Эллинские врачи описали часть из них, прежде всего гонорею, и обратили внимание, что эти болезни возникают, как правило, после сексуальных связей, и назвали их в честь богини любви Венеры. Сейчас больше всего говорят про СПИД. Из-за трудностей лечения, высокой смертности заболевших, но еще совсем недавно самым важным являлся сифилис или люэс, от латинского люэс – зараза.